Они приземлились на зубчатой верхушке, возвышающейся над дворцом башни. Снизу доносились звуки изысканной музыки, а над рекой то и дело расцветали огни фейерверка. Матушка открыла показавшуюся ей подходящую дверь и двинулась вниз по винтовой лестнице. Вскоре они оказались на площадке. «Шикарный тут ковер!» — похвалила нянюшка. «Только вот зачем они на стенах ковры развесили?» — Это гобелены, — пояснила матушка. — Вот тяна, — удивилась нянюшка. — Век живи, век учись. Во всяком случае, я так и делаю. Матушка взялась за ручку двери и остановилась. — Что ты имеешь в виду? — спросила она. — Ну, просто я никогда не знала, что у тебя есть сестра. — Мы об этом не говорили, вот и все. — Стыд и позор, когда семьи вот так раскалываются, — укоризненно произнесла нянюшка. «Ха! Ты же сама утверждала, что твоя собственная сестрица Берилл – неблагодарная хапуга с совестью устрицы!» «Да, но от этого она не перестает быть моей сестрой!» Матушка открыла дверь. «Так-так!» – промолвила она. «Что там? Что там? Ну не стой же в дверях!» Нянюшка из-за ее спины заглянула в комнату. «Ого!» – сказала она. Оказавшись в огромном, затянутом красным бархатом вестибюле, Магрот немножко задержалась. В ее голове взрывались фейерверки странных мыслей. Ничего подобного с ней не случалось с тех пор, как она причастилась травяного вина. Но сквозь эти мысли с трудом крошечный кустик прозаического картофеля на клумбе роскошных хризантем пробивался тоненький внутренний голосок, вопящий, что ведь она даже не умеет танцевать. Ну, разве что в хороводе. Но вряд ли это так трудно. Обычные-то люди справляются, а она ведьма. Неужели матушка вот так чувствует себя все время? С ужасом подумала крошечная внутренняя Маграт, с трудом пытающаяся сохранить равновесие среди прилива, вызывающей самоуверенности. Она приподняла подол платья и взглянула на туфельки. Вряд ли они сделаны из обычного стекла. В противном случае она уже ковыляла бы по дворцу в поисках медпункта. К тому же туфельки были непрозрачными. Человеческая ступня, конечно, весьма полезной, но не слишком привлекательный на вид орган. Ну, разве что для людей с весьма специфическими интересами. Туфельки были зеркальными. Дюжины фасеток отражали свет. У нее на ногах два зеркала маград смутно припомнила что-то насчет насчет того что вроде бы ведьма никогда не должна оказываться меж двух зеркал или нет может не следует доверять мужчине с оранжевыми бровями нечто такое чему ее учили еще тогда когда она была простолюдинкой что-то вроде вроде бы ведьма никогда не должна вставать между двумя зеркалами поскольку поскольку Поскольку... тот, кто из них выйдет, может оказаться совсем другим человеком. Или вообще не человеком. Вроде... вроде ты размываешься среди отражений, твоя душа растягивается и становится очень тонкой. А тем временем где-то среди самых далеких отражений оживает твоя темная сторона, и эта сторона непременно завладеет тобой, если ты допустишь ошибку и поведешь себя неосторожно. Или что-то в этом же роде. Она решительно отбросила все сомнения. Ерунда. И двинулась вперед, туда, где небольшая кучка гостей ожидала, когда их впустят. Лорд Генри Онорей и Леди Онорея. Бальный зал оказался и не залом вовсе, а внутренним двором, раскинувшимся под теплым вечерним небом. Чтобы попасть туда, нужно было спуститься по нескольким ступеням. На противоположном конце двора виднелась другая, гораздо более широкая лестница, с обеих сторон ярко освещенная колеблющимся светом факелов и ведущая непосредственно в дворцовые покои. На стене висели огромные и видимые отовсюду часы.